не смогли оценить, взвесить на весах нашего разума значимость того ли иного футболиста, не полюбовались неповторимым мастерством Пеле или Беккенбауэра. Мысль моя вот в чем. Телевидение создало с одной стороны миф о доступности понимания этой великой игры каждому, кто нажал кнопку приемника, с другой заставило нас игроков по поном ощущать себя на поле и никогда не забывать, что каждый твой жест, ненароком нароком в пылу схватки слова, гримаса боли или недовольство, будут интерпретированы в случае поражения именно поражения, ибо, как известно, победителей не судят самым жестоким и чаще всего несправедливым образом. Этого времена Вадима Синявского было куда проще в определении. Приговор комментатора был окончательным и безапелляционным. Ну вот тебе, бабушка, и Юрьев день, скажет иной читатель. По Блохину выходит, что футболу дел избранных, лишь тех, кто приобщен к нему, а остальным отводится роль безучастных зрителей таинственного лицедейства Наполе. Нет, дорогой мой читатель и надеюсь искренний болельщик, речь идет о другом. И хочу об этом сказать напрямик», чтобы уж больше не возвращаться к этой больной для меня и многих моих коллег, искренне любящих футбол и посвящающих, вдумайтесь и оцените это, ему лучшие годы жизни теми. Мы не боги и далеки от совершенства, нам свойственны, как каждому человеку, ошибки и разочарования, порой серьёзные, но мы не просто, как думает кто-то, бегаем по полю за зарплату, а живем этим тому до слез, до сердечной боли бывает обидно, когда берутся судить о футболе или о том или ином тренере, игроке. Люди, возможно, большую часть информации получающие с экрана телевидения, до со слов комментаторов. Не в обиде дело. Всякая несправедливость какими бы благими намерениями она не подкреплялась, черевата потерями для футбола. Разве не подобной легковесности можно объяснить частую смену в командах тренеров, не успевших из-за дефицита времени, ведь нет ни одной команды в высшей лиге, где бы не думали о высоком месте в турнирной таблице, воплотить в жизнь свои планы, свое видение игры. Как вы думаете, почему Валерию Васильевичу Лобановскому удалось на столь длительном отрезке времени оставаться у руля Динамо? Удачлив, умен, дипломат, умеющий проскользнуть между целой и харибдой современных футбольных нравов. Нет дело в другом. Лобановскому в Киеве верили даже в самые труднейшие для команды и для него самого периоды. А куда ушел Давид Кипиани, интереснейший, глубокий человек, посвятивший нашей игре всего себя? Куда скрылись другие опытные или только начинающие наставники команд высшей лиги? Они претерпели поражение от все той же простоты футбола, о которой всякий раз после неудач каждый может судить категорически. Пусть меня простят, но я не слышал, чтоб о премьере спектакля или новом концерте взялся бы профессионально судить непрофессионал. Итак, сезон, предваряющий испанский чемпионат мира, Динамо начала без раскачки, победив 25 марта Мы не знали поражение вплоть до 29 августа, когда ЦСКА прервала рекордную беспроигрышную серию, длившуюся больше года. Но ну, к тому времени мы уже практически обеспечили себе золотые награды образца 1981 года. Силу того, что большинство игроков основного состава Динамо входило в сборную СССР, наши мысли, планы, мечты связывались прежде всего с Испанией. Теми еще пока далекими, но такими желанными июньскими днями 1982 года, когда мы в это верили твердо выйдем на поле где-нибудь в Вальедо-Лиде, Виго, знакомой Ла-Карунье, Барселоне или в Мадриде. Ирина, моя жена, большая любительница чтения, выискивала книги, где рассказывалось об Испании, где витал дух этой загадочной для большинства из нас страны о которой мы знаем так много и в то же время мало. Я вновь перечитал Гойю, Леона по ком звонит колокол Эрнеста Хемингуэя и его же Опасное лето, и стали оживать, наполняться живыми картинками и образами да то ли ничего не говорившие ни уму, ни сердцу названия городов, рек, го